Глава третья. Как же чудесно летнее утро! Рано. Солнце еще не набрало силу. За ночь дома и дороги почти остыли и уже не пышут жаром. Людей еще немного, машин мало. Виктор доехал до места, выпустил собаку и пошел искать катер. Рулевой отзвонился, что подъедет буквально через пятнадцать минут. И Виктор принялся доставать из багажника пакеты. Да, что-то он перестарался. Отец же сказал, что беспокоиться о питании не надо. И продукты, и кухарка на месте. А он набрал на неделю. Вон, Ариша хотел на два дня порции по кулькам насыпать. В результате закрутился и забыл. Пришлось утром хватать весь мешок. Хорошо, хоть он ополовиненный уже. Они все восемнадцать килограмм керамзита. Доберманша весело скакала по пляжу, забегала в воду, возвращалась, тыкая носом в хозяина. Ты чего так медлишь? Побежали играть! Наконец подошел катер. Виктор закидал припасы, и приключение началось. Плыть до острова пришлось час. Мужчина попробовал разговорить рулевого, представившегося Сергеем, но парень оказался не из болтливых. Получив несколько лаконичных «да» и «нет», Крес решил, что лучше посмотреть на пейзажи. Большая вода всегда завораживает не меньше, чем огонь. Неспешно, неотвратимо струятся воды, вдоль основного течения образуются параллельные с большей скоростью. Вода тихо плещется, маня таинственной глубиной. Кто-то сейчас там, под днищем. Может быть, плывет матерый осётр или, наоборот, молодой? Шныряют голодные щуки, притаился под корягой сом. Виктор не был рыболовым фанатиком, но время от времени любил посидеть с удочкой. Сети не признавал — нет — Вся прелесть рыбной ловли, Когда ты один на один с рекой, с рыбой, Когда тишина и розовый восход, Крепкое удилище в руках И дрогнувший поплавок, А потом азарт, подсечь, Вытащить красавца И восхищение, что получилось, что ты победил. Исконно мужское занятие, Добыча пропитания. Да, не древние века — Еды полно и есть, на что ее купить, но поймать рыбу самому, а потом самому сварить тройную уху, никакие деликатесы, купленные в магазине и приготовленные другими, не сравнятся. Виктор прикрыл глаза от ярких солнечных лучей, погрузившись в приятное предвкушение. Мимо проплывал Саратов, отдаляясь все дальше и дальше, миновали несколько островов, А потом катер свернул к одному. Неразговорчивый рулевой ловко подвел кораблик к мосткам, перепрыгнул на них и, потянув катер за канаты, прикрепил их за выступавшие из воды высокие бревна. Также молча помог вынести пакеты и сумки, неодобрительно покосился выпрыгнувшую на песок собаку. Гадить будет, пробурчал парень. Еще вляпается кто? Я убираю. — серьезно ответил Виктор и продемонстрировал в кармане пару пакетиков. — Всегда со мной. Сергей кивнул, подхватил одну сумку и по деревянному настилу двинулся вглубь острова. — Догоняйте. У меня нет времени прохлаждаться. Крес хмыкнул, потом вспомнил, что он здесь вроде бы как служащий, а не отдыхающий, хмыкнул еще раз, и подозвал Аришу. Доберманша подлетела, ошалевшая от привалившего счастья. «Прогулка! С хозяином! Без поводка!» и села напротив копилкой. «Барахло надо перенести», назидательно проговорил Виктор. «Понесешь вот это» и всунул в пасть собаки ручки небольшой сумки со своими вещами. Сам же подхватил оставшиеся пакеты и отправился вслед за Сергеем. Остров очень ухоженный и чистый. Нигде ни бумажки, ни бычка. Трава, видно, регулярно стрижется. клумбочки с неизменными петуньями всех расцветок. За кустами мелькали гостевые домики. Рулевой донес вещи до дома, сгрузил прямо на крыльцо, дождался, когда Виктор с Аришей дойдут, и произнес: «Это хозяйственная постройка. Здесь кухня. С другой стороны вход в прачечную». «Там», — махнул рукой вправо, столовые и душевые. Ваш домик номер пять. Вот ключи. За собакой следите. Если гости вляпаются в дерьмо, хозяин по голове не погладит». «Я уехал». «Постой», — немного растерялся Виктор. «Мне надо проверить, как холодильник загружен, и где-то здесь охранник и кухарка...» Познакомиться же надо, а то решать, что посторонний. Охранник отпросился на два дня. Кухарка, наверное, еще спит, у нее отдельный домик. Встанет, покажет вам холодильники и бар, проверите. Крест несколько озадаченно проводил взглядом рулевого и заметил, что Ариша так и стоит напротив с сумкой в зубах. Пошли заселяться. Домик понравился небольшой, но уютный. С крыльца попадаешь в тамбур, из него две двери, в комнату с хорошей двуспальной кроватью, шкафом, телевизором и диваном напротив него. Также здесь были холодильник и кондиционер. Вторая дверь вела в биотуалет. Виктор занёс вещи, включил холодильник и забросил в него напитки и скоропортящиеся продукты. Затем накормил собаку, закинул в себя несколько виноградин и решил пойти искупаться. Пляж оказался тоже облагороженный. Никаких камней и тины, везде ровный слой чистого песка. Мужчина разделся и с разбегу нырнул. «Ох, бодрит!» Сильными грибками поплыл прочь, повернулся, посмотрел на остров и обнаружил, что доберманша бросилась его спасать, и сейчас изо всех сил гребет лапами ему навстречу. — Ариша, назад! Плыви отсюда! — Арина! — рявкнул он на собаку. На коричневой морде расплылось разочарование, но приказ есть приказ. Спасительница повернула к берегу виктор проводил ее взглядом и лег на спину неспешно дрейфуя вдоль острова ах хорошо то как а, -а, -а истошный женский вопль застал врасплох мужчина от неожиданности пошел ко дну сориентировался выскочил на поверхность отплевываясь от воды и обнаружил что на берегу стоит прихорошенькая девушка и визжит а напротив нее сидит мокрая ариша «Откуда это взялось?» «Не кричите! Она не кусается!» Пришлось торопливо грести к суше. «Лежать!» Ариша обернулась на торчащую из Волги голову хозяина и послушно легла. «Зачем?» — опешила девушка. «Что зачем?» — переспросил Виктор и вышел на берег. «Зачем мне ложиться?» — ответила девушка, отводя глаза от мужчины. — Да я не вам, а собаке! — с досадой бросил Виктор. — Что вы вообще тут делаете? Вот и поплавал в одиночестве. — Что это за явление? Дочка кухарки или горничная? Про горничную ему не говорили. Значит, дочка кухарки. — Я шла искупаться и услышала, что меня кто-то зовет. ответила девчонка зовет. «Ну да». Кричали «Ирина, иди сюда». «Это же вы, да? Больше здесь никого нет. Я и пришла, а тут она». Девушка покосилась на доберманшу. «Я вообще-то собак почти не боюсь, но меня не предупреждали, что охранник с собакой, и я не ожидала». «Охранник?» «Ну да. Вы же охранник?» «Я... — Вроде того. — Хорошо, а то одной немного страшно. А я Ира, кухарка. — Кухарка? Виктор представлял себе женщину лет сорока пяти-пятидесяти, а тут цыпленок какой-то. — Отличница кулинарного техникума. Готовить-то умеешь? Впрочем, два дня можно и на яичнице, и бутербродах прожить. — Умею. Буркнула девушка. Зачем звали? Я не звал. Я собаке командовал. Ее Арина зовут Ариша. Доберманша, не вставая, завеляла всем организмом. А, значит, мне послышалось. Облегченно улыбнулась девчонка. Тогда я пойду. Завтрак в девять, обед в два, ужин в семь. И следите, чтобы собака не забегала в столовую. Если там обнаружится шерсть, нам не поздоровится. — Да это же доберман! — возмутился Виктор. — Он гладкошерстный, у нее нет подшерстка. — Неважно. Собаке в столовой не место. На завтрак не опаздывайте, ровно в девять он будет на столе. Поедите и оставите все. я потом приду и уберу». Девушка тряхнула головой, перекидывая распущенные волосы за спину, и скрылась за кустами. — А ничего так, кухарочка. Кажется, эти два дня могут оказаться даже лучше, чем он представлял. — Нет, ну ничего себе повороты! Ира возмущенно пыхтела, шагая к своему домику. Купаться расхотелось. Когда папа говорил, что на острове есть охранник, она представляла солидного мужика папиных лет, но никак не молодого мужчину. Хотя, если задуматься, то какой толк от охранника солидных лет и веса? А этот? Ирина вспомнила, как мужчина выходил из воды. Крепкий, но не громоздкий. Мышцы есть, но не перекачанные, а такие естественные, что ли. И те самые кубики, по которым вздыхают одногруппницы, были, она сама видела. Правда, посчитать, сколько их там не успела, но вид был такой впечатляющий. Еще стекающая по красивому телу вода, тяжелыми каплями сверху по груди вниз, по полоске волос за резинку плавок. Ирина встряхнула головой, отгоняя видение. «Вот еще. Что она!» Мужиков не видела. Да сто раз. На любом пляже, в бассейне, в фитнес-зале, куда она однажды случайно попала вместе с подругой. И этот такой же. Ничего в нем нового или удивительного нет. Ай! Что-то мокрое и холодное ткнулось ей в руку, и девушка взвелась горной козой. три триметр!» Пробормотала она потрясённая, когда первый испуг прошёл. А Ариша? Собака честно стояла с её полотенцем в пасти, внимательно заглядывая в глаза. Спасибо. Ира протянула руку, в которую тут же было вложено полотенце, затем невозможная псина пару раз дернула кочерышкой, которую ей оставили вместо полноценного хвоста, развернулась и весёлым галопом унеслась прочь а Ирина встряхнула полотенце и, поколебавшись, свернула к другому пляжу. «Она собиралась купаться? Вот и пойдет купаться. И никакие внеплановые охранники и их глупые собаки ей не помешают». Благодаря теплой весне и довольно жаркому началу лета Волга достаточно прогрелась, и плавать было одно удовольствие. Ирина далеко заплывать побаивалась — Кто его знает, кто там в воде, в глубине? Вдруг гигантский сом. Она читала, что, кажется, на реке Дон были случаи нападения сомов на людей. Вот где ужас. Такого размера зверюга. Здесь не Дон, а Волга. Но все равно лучше не рисковать. Хозяин острова постоянно обновлял пляжи, подсыпая песок. Река, конечно, его уносила, но песок подсыпали снова. Поэтому вблизи острова и на нем самом можно было не опасаться ни коряк, ни камней и смело шлепать босыми ногами. Ирина с удовольствием наплавалась, потом вспомнила о завтраке, сама же время назначила, и, вытираясь на ходу и заплетая волосы в две косы, понеслась на кухню. «Потрясающая пунктуальность. Охранник стоял в дверях столовой и выразительно смотрел на часы. Невозможная Псина сидела копилкой у крыльца. Ирина молча проскользнула на кухню, достала томившуюся в духовке кастрюльку и заполнила глубокую тарелку гречневой кашей. Сверху кусок масла. Что еще? А, -а, -а стакан молока и плетенку с хлебом. Виктор поднял брови, увидев завтрак. «А... что-то не так?» — насупилась Ирина. «Утром ведь каша. Это полезно». «Да нет, ничего». Мужчина взял ложку и повозил в тарелке. Кухарка с косичками кивнула сама себе и выплыла из столовой, оставив Виктора один на один с гречкой. Встал он рано, вернее, вообще не ложился. Потом наплавался и есть хотелось зверски. Вообще крест на аппетит никогда не жаловался и был довольно всеяден. Ненавидел только две вещи кисель и гречку. Зачерпнул ложку, пожевал, глотнул. Нет. Даже умирая от голода, он ее не осилит. Ариша, в дверь столовой заглянула коричневая морда. Звал? Шш, стой там. Мужчина воровато оглянулся, убедился, что кухарки нигде не видно, вылил молоко в тарелку и поднес ее собаке под нос. Ешь только быстро. Два раза уговаривать не пришлось. Тарелка опустела в считанные секунды, и только несколько крупинок на собачьем носу показывали, что где-то рядом только что была каша. Ну, вот и позавтракали. Подвел итог охранник. Спасибо! Кинул в сторону кухни и шепнул Арише. Идем к себе. Я тоже поесть хочу. Ирина стиснула кулачки и отошла от окна. Вот же сволочь. Она варила, а он собаке. Даже не попробовал, а сразу, как она вышла, все отдал собаке. Пусть не разносолая, а всего лишь гречка, но она знала, каша получилась вкусная, в меру соленая, рассыпчатая, да с маслом. Вон, псина смела, только что не причмокивала. Кстати, собакам кашу нельзя. Она читала: И мясо надо, или специальный корм, а этот кашу с молоком. Му, бодигард недоделанный! Девушка сполоснула посуду и задумалась: охранник не любит гречку! или просто не любит кашу. Или это ей назло? Интересно, что он ждал на завтрак? Кордон блю или говядину по-бургундски? Ирина размышляла, водя кончиком косы по губам, детская привычка, от которой она никак не могла отделаться. А сделаю-ка я на обед гречневый суп с фрикадельками, на второе гречаники и на десерт Гречневик с изюмом. Посмотрим, что ты в обед запоешь. После еды как-то резко сразу захотелось спать, и Виктор решил не сопротивляться. В конце концов, у него еще весь день впереди, и завтра тоже успеет с инспекцией. Но сразу улечься не получилось. Постельное белье лежало на тумбочке. Прелестно еще и самому кровать застилать. С простыней Виктор разобрался быстро. Благо, она была на резинках. Натянул, зацепил, всего и делов -то. Но подушка в наволочку лезла неохотно. Мужчина даже вспотел, пока утрамбовал ее. Оставалось одеяло и пододеяльник. Виктор покрутил ткань, пытаясь найти отверстие, смутно вспоминая, что вроде бы где-то видел — У пододеяльника такой квадратик должен быть, куда засовывают одеяло. Но обе стороны были сплошные без всяких квадратиков. Покрутил еще и нашел сбоку небольшой разрез. Глянул на размер одеяла, еще раз на величину разреза. Что в пословице говорилось про верблюда и угольное ушко? Но как-то раньше одеяло и пододеяльник совмещались же? Снова покрутил и примерил. Черт его знает, как все туда засунуть, чтобы ровно было. Может, позвать Ирину? Нет, ни за что. Он — взрослый мужик, глава крупной компании и не заправит одеяло в пододеяльник. Смешно. Через пятнадцать минут смешно уже не было. Одеяло перекручивалось, комкалось. Пододеяльник то ли кривой, то ли еще что но ничего приличного не получалось. В раздражении вытряхнув одеяло обратно, мужчина решил, что все равно лето, тепло, и спать можно без одеяла под одним пододеяльником. Но, как назло, сон прошел. Сходить, что ли, проверить продукты и готовность домика для родителей? А ему не сказали, какой номер домика. Может быть, это Пигалица знает? — Ариша! «Пошли прогуляемся». Доберманша была всегда за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому с готовностью вынеслась наружу и приплясывала, ожидая очередных приключений. «Нет, мы не купаться!» Хозяин остановил рванувшую к пляжу собаку. «На кухню идем. Собака замерла, навострив уши. «Туда!» — показал Виктор направление. Ариша наклонила голову на бок, потом сорвалась с места, влетела в домик и почти сразу выскочила, неся в зубах свою миску, и гордо зарысила по направлению к кухне. «Еще рано для обеда!» — крикнул он вслед, но собака только на секунду притормозила, покосилась через плечо на хозяина и прибавила рыси. «Мне нужны ключи от домиков!» — крикнул Виктор в окошко домика кухарки. — Ключи на кухне в подсобке! На стене за крайним слева холодильником! — отозвалась девушка, даже не выглянув наружу. — В принципе, увидеться не больно-то и хотелось. Ситуация немного раздражала, но не настолько, чтобы испортить удовольствие от отдыха. В конце концов, он может вообще не ходить на обеды и завтраки, У него с собой еды достаточно припасено. Кстати, он привез и уже замаринованное для шашлыка мясо. Вечером надо будет заняться. Уже в хорошем настроении охранник Витя убедился, что все домики чисто убраны и полностью готовы к заселению. Холодильные шкафы в подсобке порадовали забитыми полками. «Они что, ждут роту спецназовцев, которые неделю на сухпайке сидели?» Поразился Виктор. Не может быть, чтобы все это для его родителей приготовили, разве что они сюда на все лето решили перебраться. Или просто одним махом загрузили продукты на ближайший месяц, чтобы лишний раскатер не гонять. Солнце поднялось достаточно высоко и ощутимо припекало. Но идти к воде пока не хотелось. Снова подполз сон зевота... И Виктор, прилегший на шезлонг, что стоял рядом с его домиком, незаметно заснул. Ирина, поглядывая на задремавшего охранника, крутилась на кухню. Конечно, с гречневым днем она слегка перебарщивает, поэтому надо все-таки добавить еще что-нибудь нейтральное, хотя бы на третье. Компот или кисель. Девушка придирчиво осмотрела припасы и, обнаружив мороженую клюкву, решила, что сделает клюквенный кисель и испечет королевскую ватрушку. Самое сложное было ограничить себя в количестве, не забыть, что она готовит только на двоих. Покосившись на разлегшуюся прямо на крыльце собаку, тело снаружи, морда внутри, Ирина хихикнула. На троих. Работа спорилась, что надо. Варилась, жарилась, пекло, шкварчало, поднималась и испускала аппетитные ароматы. В очередной раз, бросив взгляд на Аришу, девушка улыбнулась. Внутри кухни уже лежало все тело и старательно спала. — Ариша, куда это ты ползёшь, партизанка? — притворно-сердито спросила девушка. — А ну, марш из помещения! — Псина приоткрыла глаза, недоуменно повела головой, мол, сама не понимаю, как это случилось, прямо мистика какая-то, и честно заморгала глазами. «Не виноватая я, оно само». Ирина не выдержала и засмеялась. «Ах ты, хитрюга! Выйди вон! На кухне собакам делать нечего!» Доберманша вздохнула и перебралась на крыльцо. Так почти все закончено. Что там Соня делает? Шезлонг признаков жизни не подавал. Девушка еще покрутилась, перемыла посуду, убедилась, что время подошло к двум и громко крикнула в двери: Обед! Не зря говорят, что взрослым днем лучше не спать. Виктор проснулся от вопля кухарки. Потряс тяжелой и какой-то мутной головой, сел разминая затекшую руку сон ни капли не освежил есть не особенно хотелось, но сухомятка никому на пользу не идет поэтому виктор алексеевич собрал себя в кучу мысленно встряхнул и побрел к столовой видно было что девчонка старалась столик с катертью застелен тарелки расставлены приборы правда сразу и первое и второе так не ресторан а столовка здесь так и подают. Еще спасибо, что сама принесла. Могла бы и не утруждаться. Кухарка обнаружилась тут же, сидела за соседним столиком и активно орудовала ложкой. Виктор пробурчал что-то насчет приятного аппетита и сел, пододвинув тарелку, отчаянно пытаясь вынырнуть из вязкого плена дневного сна, зачерпнул суп и отправил ложку в рот. Оперный театр! Опять гречка! Зло покосился на девчонку, уплетающую обед. Та на него и не смотрела. Суп был вкусный. Фрикадельки, такие нежные, сами в рот просились. Горестно вздохнув, мужчина вычерпал весь бульон, выбрал фрикадельки и картошку, оставив крупу на дне тарелки. Придвинул второе. Аппетитные на вид котлетки под соусом. Разломил одну вилочкой, отправил в рот. «Вкусно!» На третьем куске дошло. В котлетах тоже гречка. «Нет, она издевается, что ли?» Виктор возмущенно глянул на кухарку с косичками. «Вкусно?» Девчонка как раз смотрела на него. «Вкусно!» — буркнул охранник. «Только удивительно!» Кроме гречки здесь больше нет другой крупы? Гречка в каше, гречка в супе, гречка на второе, надеюсь, на третье, не гречка? Ирина поразовела и отвела глаза. — Да ну! — поразился Виктор Алексеевич. — Ты приготовила и десерт из гречки? Но как? Ведь десерт это сладкое! — Это как запеканка, — негромко ответила девушка, чувствуя, как у нее горят уши. Там еще творог, изюм. Он вкусный?» Мужчина вздохнул. «Верю, что вкусный. Проблема в том, что я гречку терпеть не могу, в каком бы она ни была виде». «Я же не знала». Ирина готова была сквозь землю провалиться. «Да сам виноват. Надо было предупредить». Кивнул Виктор и криво улыбнулся. «А кроме гречки есть что-нибудь другое?» «Да, я сейчас!» Девчонка вылетела метеором и не менее стремительно вернулась. «Королевская ватрушка!» Торжественно водрузила на стол тарелку с чем-то воздушным, испускающим умопомрачительный аромат, и рядом поставила бокал с чем-то красно-розовым. «И кисель из настоящей клюквы!» Виктор на секунду остолбенел, а потом опустил лицо в ладони и затрясся от смеха. «Что опять не так?» — насупилась Ирина. «Все свежее». Мужчина махнул на нее рукой и продолжал трястись. «Это... не в тебе дело. Не могу». Ирина пожала плечами и отошла к своему столу. «Арина, вон!» Наконец отсмеялся Виктор и обнаружил напротив голодающую из Поволжья. Пользуясь всеобщим замешательством, Доберманша незаметно телепортировалась от крыльца к столу Виктора и замерла напротив с выражением глаз «Что вам помочь съесть?» Собака грустно покосилась на тарелке, вздохнула, опустила голову, уши и остаток хвоста и медленно вышла наружу. «Ирина, «Понимаете, я вообще-то довольно непривередливый и вполне всеядный», — попытался сгладить ситуацию Виктор Алексеевич. «Но есть два продукта, которых я не ем — кисель и гречка. Понимаете? Вы не виноваты. Я же не предупредил». Ирина ошалела, посмотрела на стол, на охранника, еще раз на стол и прыснула. Перевела взгляд на красного Виктора и уже расхохоталась в голос. «Боже, это я! <смех> Нарочно не придумаешь! <смех> Кому расскажи, не поверят!» «Вам, Ирина, в разведке работать?» — вторил Виктор. «Это же надо с первого раза угадать всю подноготную». «А Арише можно гречку? Куда девать-то супы-гречанники? Выливать жалко». Арише можно. Вообще-то у нее свой корм есть». Но она и от дополнения к Рациону не откажется. Только не сейчас, а вечером. А то она за два дня трехразовой гречки будет на дирижабль похожа. И оба, повернув головы к двери, увидели скорбную собачью морду. Месье Жениманш, жур. и снова расхохотались. Виктор, как вас по отчеству? Просто Виктор, еще можно Витя, отмахнулся мужчина. После того, что с нами было, можно именами, и на ты. Ирина опять прыснула. Я сейчас схожу за чаем. Уверяю, в ватрушке нет ни киселя, ни гречки. Выпечка на самом деле оказалась выше всяких похвал. Тонкий слой коржа. Ломтики банана и яблока в слое нежного воздушного творога и взбитые белки сверху. «О, ешь выразил восторг Виктор, приканчивая третий кусок. «Это не ватрушка, а пища богов!» Ира довольно улыбнулась. «Ну, наконец-то! Нормальный аппетит и ожидаемая реакция на ее готовку!» «Я вообще люблю готовить!» — поделилась она. Виктор Алексеевич слезнул последние крошки, с сожалением посмотрел на оставшуюся ватрушку «Нет, больше не влезет», и маленькими глотками допил чай. «Спасибо, Ирина. Десерт был выше всяких похвал». «На здоровье! А что на ужин приготовить? Я помню, прокисели гречку, но все равно, мало ли. Лучше скажите сами». «Скажи сам», — поправил ее мужчина. «Не знаю, а нужен ли ужин?» «У меня мясо с собой замаринованное. Может, шашлык и салат?» «Сами мясо мариновали. В чем?» — сразу заинтересовалась Ирина. «Нет, купил готовое». «Гадость! Выбросите в мусор, и собаке не давайте еще отравиться», — передернулась Ира. «Давайте, я сама замариную, а вы... ты вечером пожаришь». «Так и гадость. Людям же продают. Не с рук, в гипермаркете брал», — засомневался охранник Витя. «Поверьте, я лучше знаю. Вот попробуете моего мяса, больше никогда готовое покупать не будете». «Ну, хорошо», — согласился мужчина. «Помощь нужна?» «Нет». Я справлюсь на двоих-то. На двоих, повторила Ирина и добавила: Собакам нельзя специи, я это знаю, поэтому ты без шашлыка. Но кусок сырого мяса выделю, так и быть. Можно? Виктору. Можно, но только вечером. И я сначала посмотрю на размер порции. Не хотелось бы вернуться домой с бегемотом вместо Добермана. Шашлык на самом деле получился изумительный, нежный, мягкий, сочный, в меру соленый и в меру острый. Ир, у тебя руки просто волшебные, чуть не причмокивал мужчина. Ничего вкуснее не ел. В чем ты мариновала, не пойму. Мой секрет улыбнулась девушка. «Может быть, потом расскажу, если еще будет интересно». «Ты где работаешь?» неожиданно сменил тему охранник. «В столовой какой-нибудь или в ресторане? Для шеф-повара ты молодая, но готовишь изумительно». «Я нигде не работаю. Я учусь. А сейчас каникулы. Решила подработать». «А ты где работаешь? В какой-то охранной фирме?» «Я...» Ну вроде того. А здесь просто подрабатываю до завтрашнего вечера. Понятно, кивнула девушка. Мясо было съедено, но расходиться не хотелось. Последними красками догорал закат, неспешно несла воды великая река. Сиреневые сумерки мягко скользнули с берега к реке, поползли по траве, загустели. Обняли и укрыли до утра деревья и кусты, домики и людей, оставив одни силуэты и очертания. Вверху по одной неспешно зажигались звезды, перемигивались, мерцали, будто вели друг с другом разговор. Угли в мангале уже прогорели. Только временами в теплой серости золы на доли секунды вспыхивала искорка и тут же гасла. Не хотелось двигаться, куда-то идти, мыть посуду, хотелось просто сидеть, смотреть на тишину звездного неба далекие огни Саратова, слушать дыхание реки и похрапывание объевшейся собаки, шелест волн и шорох веток. Охранник не лез с разговорами, не отпускал сальных шуточек, вел себя подчеркнуто вежливо и как-то интеллигентно, что ли. Будто бы он не простой охранник-работяга, а минимум выпускник Гарварда. Ира временами косилась на мужчину и тут же отводила глаза. Со многими людьми интересно беседовать, но с очень немногими интересно молчать. Наконец Виктор очнулся первый. «Давай, что надо отнести в мойку? Поздно уже. Я прошлую ночь не спал совсем, глаза сами закрываются». Вот эти тарелки и блюда, сказала Ира. Я еще немного посижу и тоже пойду спать. Доброй ночи. Доброй ночи, отозвался Виктор и добавил Спасибо за теплый и вкусный вечер. Закат мигнул в последний раз, как уголек в костре, и окончательно погас. Теплая ночь вступила в свои права.